Глава четвертая. Его слова звучат эхом. Он же не серьезно? Может, головой тронулся? В прошлом году писали, что попал в аварию. Видимо, это последствия. Ты спятил? Снова не совсем головой владеешь? Как в день нашей первой встречи? Рад, что все еще помнишь. А то я забывать уже начал. Да, Мир, мы не виделись почти пять лет. «О каком ребенке ты говоришь?» «О наследнике. Мне нужен сын». «Так найди себе бабу. Кажется, у тебя их предостаточно». «С ними не заключишь сделку. А вот у нас с тобой давняя история». «Правильно заметил. История у нас давняя. Значит, осталась в прошлом». «В этот момент Диана начинает звать меня». И едва Дамир выпускает меня из объятий и отходит на шаг назад, как дочь появляется на пороге кухни. «Хочу кушать!» «Сейчас!» Начиная суетиться и доставать несколько контейнеров из холодильника. «А ты останешься? Будешь пить чай?» Замираю от подобного поведения ребенка. Никогда и ни с кем не шла так быстро на контакт. С ним словно чувствует связь, от которой становится невыносимо больно. Она не заслужила такого пренебрежения. Так почему он требует наследника? Почему не наследницу? Что плохого в девочках? Дамир проводит по волнистым волосам Дианы, а мне хочется руку ему за это откусить. Если так нужен сын, почему тогда ласково общается с дочерью? Хочет выглядеть хорошим? Но я знаю его настоящего, знаю его семью, которая не позволит Диане вырасти счастливой. «Спасибо за приглашение, Диана», — впервые произносит имя дочери, а меня внутри невыносимо царапает его притворство. «Мне пора домой». Он обращает взор на меня, и я словно получаю разряд током, совсем не понимая, что именно сейчас происходит. «Папе нужна помощь» и ее окажут быстро, сглатывая нервный ком. Подонок, как он может предлагать такую сделку? Играть на безвыходности положения. Все это время находилось в его власти, под его присмотром. Он создал мне иллюзию свободы, а на самом деле не выпускал из виду. «Не забудь закрыть за мной дверь, дикая кошечка», кидает небрежно фразу, затем уходит. А я так и стою, растерянная, перед открытым холодильником, держа в руках два контейнера. «Мама! Дверь!» «Да, сейчас». Оставляя еду на гладкой поверхности кухонного гарнитура и иду к выходу. Не понимаю, что именно мной движет, но мне словно хочется выглянуть, посмотреть, уехал ли он. Открываю дверь, и теплый летний воздух ударяет мне в лицо. Прохожу чуть дальше, чтобы видеть габариты его огней, и лишь затем ухожу домой. «Мамочка!» — слышится родной голосок. «Ты плачешь?» «Нет, родная». «Этот дядя плохой? Я с ним подлузылась, но если тебе не нравится, то я лазлузусь». Прижимая свою кроху к себе, вдыхая сладкий аромат. Пока малышка не видит, стараюсь часто проморгаться. У меня нет ответа на ее вопросы и предложения. Одна часть меня желает его ненавидеть, другая вопит о благодарности, если бы не та встреча в ресторане, которая вышла из-под контроля. И я совсем не понимаю, как именно оказалась в его постели. Да он и сам ничего не помнил на утро. А потом я узнала о беременности, но решила скрыть это. «Было страшно. Его слова об аборте звучат до сих пор. Всегда хотел наследника. И если бы УЗИ показала дочь, то он бы отправил на аборт. Вот только и я не хотела возвращаться к нему. Мы расстались, развелись. Наш брак — фикция. Но после первого шевеления Дианы у меня в животе, я вдруг остро поняла, как бы мне хотелось его видеть». Когда дочь родилась, совесть начала играть со мной. Чувство вины разъедало нутро. Она не только моя, но и его. А я приняла решение и скрыла этот факт. Скрыла ее от отца. На каждый ее день рождения я писала Дамиру письма. Просто описывала праздник. В конце клала фотографию, запечатывала и оставляла в ящичке. Сегодня, когда Дамир появился на пороге, думала, начнет кричать, доказывать, какая же я бестолочь. Узнают в ней свою кровь. Но этого не произошло. Значит, я все сделала правильно. Давай поужинаем, а потом пойдем гулять. Говорю своей сладкой булочке, которая доверчиво мне улыбается. Вот только смотрит на меня его глазами. До самого позднего вечера жду потенциальных покупателей, но они так и не приходят и даже не звонят. Уставшая и расстроенная иду спать. Не бывает такого, чтобы все несчастья падали на человека в один день. Нужно подождать. Все наладится. Наладится. Проговариваю вслух и тушу свет, устраиваясь на кровати. С этим настроем проваливаюсь в сон. «Не подозревая, что завтра меня ждёт новое потрясение».